Глава 11. После еще одной дозаправки, пройдя форсированным маршем по шоссе и миновав мост через широкую реку, поздней ночью колонна втянулась в предместье большого города. Где-то в центре раздавалась стрельба, иногда ухоль разрывы ручных гранат. В темном августовском небе плясали отблески пожаров от горящих зданий. Впрочем, на городской окраине, где их разместили, было относительно спокойно. Тридцатьчетверки загнали под нас и Большого железнодорожного моста. Тут же разместили и машину снабжения. Экипажам было разрешено отдыхать до рассвета. «Где мы?» — крутил головой ЦАП. «Говорят, Варшава!» — отозвал Светлугин. А потом со стоянки исчез Васька. Беспокойный Терцев Светлугин сменяет друг друга. Весь остаток ночи дежурили по очереди в танке с заряженным орудием и пистолетами в руках. Цапа вернулся с первыми лучами солнца. Притащил с собой серую затаску на немецкую парку и, как ни в чем не бывало, принялся устраиваться спать на решетке моторного отделения. На него с шипением накинул Светлугин. Ты где шлялся? бажан уходил по-школярски переделывая фамилию друга в прозвище. Невозмутимо отозвался Цаплин. Не успел Терцев сделать выговор бойцу за самовольное отсутствие, как сержант набросился на минометчик, хватая его за грудки. «Говори, сдал нас, продал своих?» «Да ты что, Ветлуга!» отшатнулся васьк «Оставь!» разнимая, встал между ними терцев. Цапа неожиданно сел на корме танка, обхватил голову руками и заплакал. Совершенно по-детски. Навзрыд. Ветлугин, остывая, смотрел на его вздрагивающие худенькие мальчишеские плечи и уже долго хмурился, Молча и явно смущенно. Неожиданно развернув к танкистам заплаканное лицо, по которому он, оставляя разводы, размазывал слезы грязными кулаками, Васька отчаянно выкликнул. «Вы свои! И он свой! Что мне, разорваться?» Сердцев нагнулся, обнял цаплина за плечи. Вместо разговора стал успокаивать его, как ребенка. «Свои, конечно, все свои!» Да, они и были почти дети, что Цаплин, что этот Петька Бажанов. Взяв себя в руки и утерев нос, Цапу сообщил, обращаясь к терцу, Говорил, как с вами условились, узнал. Фронт почти за Варшавой, на том берегу Вислы. В городе у поляков восстание, нас пригнали его подавлять. Приподняв парку с брони, Цапа продемонстрировал маузерский карабин и нацепленный на ремень подсумки с патронами к нему. «А еще вот...» Терцев и Светлугин переглянулись. Капитан ободряюще проговорил. «Да ты молодец! В разведку сходил, сведения, трофеи принес!» И добавил чуть другим тоном. «Только без разрешения больше так не делай!» Минометчик шмыгнул носом и, посмотрев на капитана из-под лоба, чуть улыбнулся. «Есть!» «Ты это... Извини!» — положил ему руку на плечо Ветлугин. «Заходил ротный...» Объяснял экипажам общую ситуацию и задачи, поставленную перед группой. Посмотрел на трехцветные полосы на башне их 85-й. Покивал с понимающим видом, но ничего не сказал. В середине дня у них уже сложилась более-менее понятная картина происходящего вокруг. Они находились на юго-западной окраине польской столицы. Колонна по предместьям обошла блокированный немцами город, в котором уже больше недели шло вооруженное восстание, поднятое польскими патриотами. Советско-германский фронт находился совсем рядом. Однако, стремительно прошедшие с боями Беларусью и часть Восточной Польши в ходе летнего наступления 1944 года, Красная армия остановилась перед этой водной преградой. Противостоявшие ей германские войска спешно укрепляли свою оборону, проведя на некоторых участках ряд успешных контрударов, рассчитывавшие взять власть в свои руки. Перед приходом Красной Армии поляки оказались в тяжелом положении. Против них немцы осуществляли полицейскую операцию, которой были привлечены самые различные формирования. К тому же не было единства в стане самих восставших. Разные политические группы преследовали разные цели. В итоге на улицах лилась кровь, гибли мирные жители, город превращался в развалины квартал за кварталом. Сводные части Каминцев вели бои в Варшавском районе Охота. Боевые действия носили с обеих сторон крайне ожесточенный характер. Танкам было приказано поддерживать ушедшую вперед пехоту. Вместе с другими 34-ками они выдвинулись на разрушенные улицы польской столицы. Терцев приказал загнать танк в подворотню с обвалившимся сводом. Содрав ствол, высадили два оставшихся бронебойных снаряда поверх крыши. Дальше капитан машину не повел, решив имитировать поломку. по Светлугином по очереди выходили на вылазки в развалины. Вернулись с подобранными автоматами, патронами, гранатами. Сложили все внутрь танка. Сержант притащил снятый с убитого каминца немецкий мундир с нашивкой Роны на рукаве. Стащил себя в конец изорванный развалившийся комбинезон. Остался в промасленных советских галифе, в стопных ботинках и грязной полуистлевшей нижней рубахе. Кивнув на нарисованные на танке эмблемы из трехцветных полосок, проговорил, просовывая руки в руководитель, маскироваться так по полной, и защелкнул бляху с орлом на ремне. К вечеру вернулись на исходной позиции под насепь. Терцев понимал, что нужно прорваться на другой конец города, но через центр это делать было невозможно. Бросить танк идти к полякам не видели смысла. Если и не поставить сразу к стенке, то, скорее всего, опять угодят в немецкий плен. По всему было видно, что, несмотря на накал боев, восстание обречено. А у них стояла цель выбраться именно к своим. Надо было опять делать ставку на машину. Внимательно изучив карту, Терцев решил уходить из города сначала на север и потом уже поворачивать на восток. там начинались лесные массивы, и, судя по собранной информации, тянулись до притоков Вислы, за которыми уже стояли советские войска. Впрочем, так далеко сейчас загадывать не имело смысла. Ведь Лугин раздобыл фильтр и масло для их тридцатьчетвёрки. Нашлись у Каминцев и снаряды для 85-миллиметрового танкового орудия. Полным боекомплектом обзавестись не удалось, но наполовину пополнились. когда повстанцы закидали бутылками с горючей смесью в узком переулке одной из 76-х, Ветлугин с ЦАПой после боя сняли с нее пулемет и притащили несколько десятков снаряженных дисков к нему. А это довесок, — закинул в боевое отделение сержант большую сумку, набитую патронами россыпи. Вскоре в одной из атак был потерян второй танк Т-34-76. Поступил приказ использовать танки в уличных боях более осторожно. А у них дело упиралось в топливо. Уста развел руками снабжение с полуторки. «Как воевать?» — обратил стерц в кротном немецкой форме. Тот поскреб подбородок. «Сегодня отдыхайте. Завтра поедем на немецкую базу ГСМ. Я буду вас сопровождать». Это не входило в план капитана, но он лишь кивнул в ответ. Они все втроем возились с машиной, когда почувствовали, что на них смотрят. Сердцев поднял глаза. Перед танком стоял худощавый офицер лет 50 в немецкой форме с русскими погонами и кокарды национальных цветов на фуражке. В одну из петель на борту его мундира была наискось продета под застегнутую пуговицу георгиевская ленточка. Офицер смотрел на трехцветный наугольник на башне танка. «Лихо!» — произнес офицер одобрительно. Оглядев танкистов, снова перевел взгляд на башню. Улыбнулся и, повернувшись, пошел дальше своей дорогой.